Глава одиннадцатая «Да...» — с оттенком зависти протянул Павел. «Хорошая битва вышла!» «Ничего хорошего!» — поморщился бесцеремонно развалившийся на ковре Тимония. «Сидели без чинов, а Денщик давно уже стал своим даже для наставника!» «Ничего хорошего!» — повторил он. «Обычная бойня! Это как... работа, что ли? Урожай никакого, только кровище и вонище!» Цесаревич покосился на наставника, и тот кивнул. «Все верно. Татары не тот противник. Если бы у них была возможность для маневра, да, кровушки могли попить, особенно ежели в степи. А тут... Сам видел. Наши кони, насколько выше да тяжелее, да выучка». «Все равно», — вздохнул подросток, — «битва была». «Тю», — удивился Потемкин. «Это разве битва? Тебе же сказали бойня. Ты вон за эти недели успел в перестрелках поучаствовать». да схлестнулся пару раз на клинках с поляками. Гвардеец умолчал, что страховали наследника в эти моменты так, так там действительно опасно было, а тут... Конно-гвардеец махнул пренебрежительно рукой, и Павел начал успокаиваться. Своего подопечного Померанский обкатывал под усиленной охраной, обычно не слишком заметной, в разных ситуациях. Прежде всего, воспитать в цесаревича воинский дух, привить умение смотреть в лицо опасностям, затем сделать его родным для вояк. Для этого Владимир отправлял его в командировки в самые разные полки, так, чтобы была хотя бы видимость какой-то опасности. Пули там посвистывают, орудия бухают. Результат был, солдаты жутко гордились, что цесаревич сражался рядом с их однополчанами, и всячески это подчеркивали. Таким образом, они становились как будто ближе к нему, да и он к ним тоже. Получался этакий вариант лайт боевого братства, полезный как солдатам, чувство гордости и некой избранности в сочетании с тем фактом, что подросток воспринимал все очень серьезно и старался заботиться о своих солдатах. Полезный Павлу вооруженный переворот в пользу кого-то другого с каждым днем становился все более сомнительной идеей. Да и для имиджа неплохо, когда будущий император может честно сказать, что дрался плечом к плечу с уланами, драгунами, кирасирами, игирями и так далее. Эпоха рыцарства – когда правители ввели войска в бой самостоятельно, потихонечку уходило, но правители-рыцари ценились. А собрались-то в шатре потому, что пили. Устали. Постоянная ответственность, грязь, кровь, вылазки в тыл врага. Но у Павла вылазок не было, но для его возраста и имеющихся впечатлений вполне достаточно. И у всех большая битва впереди. Пусть уверенность в победе была у каждого, но от уверенности в том, что ты останешься жив, С этим хуже. Вообще-то пьянство в прифронтовых условиях не одобрялось, но в некоторых случаях смотрели сквозь пальцы, особенно если не выпячивать это самое пьянство, а сам ты относишься к высшему командному составу. Компания собралась небольшая, но интересная. Сам Рюгин, Павел. И не надо тут о спаивании подростка. В это время пить вино начинали в гораздо более раннем возрасте. Тем более, что в данном случае это был скорее антистрессовый препарат. Был Потемкин, Тимоне, Никифор, Аюка, Суворов, Каменский, Осип Харин, тот самый Драгунский полковник, что подал Грифичу дельную мысль, да и потом не оплошал. Было еще несколько вояк разных рангов. Или немного. Не столько пьянства, сколько разговоры, песни, байки. Словом, проветривали мозги и как себе, так и цесаревичу. Тот вчера рубился на саблях с одним из польских конфедератов и впервые убил человека. Пусть в восемнадцатом веке к такому относились куда проще но все таки стресс Забавное, раздается тенорок суворова но это когда с фридрихом воевали в польше кстати дело было помните ведь что все стороны тут гуляли как хотели вестима прогудел никифор и блаженно зажмурился ну так вот не мылись недели это к две и грязь аж кусками отваливалась а тут на речку наткнулись да вроде как никого вокруг поставили часовых домыться Без штанов вся, благо теплышко было, хоть и весна еще. Позже девки местные подошли, да заигрывать солдатами стали, за денежку малую. Генерал-майор замолчал ненадолго, поблескивая лукавыми глазами. «Не томи!» — не выдержал Павел. «Коль девки заигрывают, то у моих парней елдаки и того, постойке смирно. А тут тревогу часовые кричат, нападение». Это потом выяснилось, что пан местный решил подзаработать и полез к нам дурикам, не разобравшись. Дворню свою вооружил, а их вроде как и много, но толку-то с них». Пахмыкали. Пристрастие поляков к пышным свитам было известно хорошо, а уж сколько казусов возникало из-за этого. «Холь тревога, — продолжил Александр Васильевич, — да враги рядом, то одеваться нет времени. Так что побежали мои солдатики на врагов со штыками наперевес и гм-юлдаками. И чего больше испугалась дворня, мы так и не поняли». Хохот стоял оглушительный. Но всерьез эту историю воспринял только Цесаревич, или сделал вид. На самом же деле, подобные байки, хоть и основывались обычно на реальных событиях, но приукрашивались потом нещадно. Примечание. Подобные байки в самом деле были невероятно популярны в те времена, а также более ранние и более поздние. На самом деле, байки и розыгрыши были такими, что сегодня в это сложно поверить. Такие изобретательные, необычные и нахальные. Так что это еще так. Мягкий вариант. Рассказывали истории, и очередь дошла до попаданца. «Что-нибудь про Азию интересное?» – попросил наследник. Рюгин считался в России, да и в Европе, большим знатоком Азии и Востока. Но удивляться тут нечему. Рассказы отца-афганца, да несколько путешествий в Турцию, Египет, Таиланд, Вьетнам, плюс телепередачи и книги. Вот и получалось, что о той же Индии Владимир порой рассказывал такое – что не знали и путешественники, побывавшие там. Объясняли это просто. Окружающие считали, что после того самого кораблекрушения, в котором погибла семья грифича уцелел не только он сам, но и отец. Поняв, что в живых его просто не оставят, старший грифич рванул как можно дальше, но ну и добежал до Азии. В те времена там хватало всевозможных авантюристов, служивших как европейцам-завоевателям, так и местным властителям. Многие из авантюристов и сами становились правителями. Примечание. Реальный факт, причем даже в более поздние времена. Даже незнание языков этих стран померанским воспринималось нормально. Считалось, что он скрывает зачем-то свое знание. А позже он и так выучил арабский, турецкий, гиперсидский, пусть и далеко не идеально. Другие же считали, что ему просто незачем было учить язык. Некоторые отряды европейцев были очень велики, так что большая часть наемников просто не нуждалась в знании более чем полусотни слов. Мифы о пребывании Гриффичей где-то в Азии, на Востоке, ходили самые противоречивые, так что порой попаданец слышал на диво интересные легенды. Сам же он отвечал уклончиво, ну а как иначе? Если в самом начале он успел показать, что знает об этих странах, знание пряностей, отсутствие удивления при виде слона, кулинарный совет и так далее. Но подробно врать было нельзя. Действительность века XVIII сильно отличалась от действительного XXI, так что попасться было легко. И да, из-за таких вот недосказанностей Грифичу приписывали порой знания каких-то страшных, сакральных, денежных тайн Востока Азии. Ирюгин рассказал. Сперва о пирамидах и сакральных знаниях, а когда глаза слушателей загорелись, перевел разговор на Россию, где чудес было не меньше. Затем привел примеры тех же пирамид в Отечестве. Примечание. Их масса, желающие могут погуглить. И вообще, недвусмысленно дал понять, что история России и русских невероятно древняя и увлекательная. Вроде бы мелочь, но воспитательный эффект дает. Подобный рассказ был далеко не первым. Так что Павел теперь только улыбался, когда кто-то из собеседников европейцев начинал рассуждать об истории величия Европы. А такое отношение будущего императора значит немало. Расходились слегка охмелевшие, пусть и выпито было немало. Но и закуска была солидная, умолотили столько, местные вообще могли съесть невероятно много и неважно являются ли они крестьянами или аристократией однако и поголодать пару тройку дней без особых проблем а ты правда все это видел робко спросил оставшийся в шатре подопечный не все спокойно ответил попаданец о чем то слышал от заслуживающих внимания людей о чем то читал ну а как иначе объяснить к телепередаче владимир не знал о заслуживающие доверия начал было павел «Доверяю почти полностью. Что-то они могли просто понять неправильно или забыть». Подросток задумался и замолчал. Подобными откровениями наставник нечасто его баловал, зато и помнил он их едва ли недословно. В предстоящем сражении под командование Рюгина Миних отдал всю кавалерию. Дело не только в полководческих талантах Владимира, но и в психологии. Если у пехотинцев генералы чаще посылали людей в бой – идя вперед только в критических ситуациях, но шли, и не раздумывая, то у кавалеристов было принято, что командир возглавляет атаку полка или полков. Понятно, что во многом это был пережиток прошлого, но учитывая чрезвычайно высокий процент дворян в кавалерийских полках, то удивляться особо нечему. Нужно было показывать и доказывать, что ты первый среди равных, и никак иначе. Отсюда и некоторая специфика. К примеру, при назначении на более высокую должность учитывались не только знания, тактики, опыт, происхождение, а куда без него в сословной этой среде, но и личное мастерство. Так что офицеры в кавалерии всегда были рубаками, наездниками, фехтовальщиками, стрелками, сильно выше среднего. Нельзя иначе. Помимо того, что дворяне должны были четко понимать, что их ведет настоящий воин, которому не зазорно подчиниться, так вставал еще и вопрос выживания. Если командир впереди на лихом коне, то посредственный воинский уровень до первого боя, короче говоря. Ну а у грифича сложилось один к одному. Воинский талант не гений, но заметно выше среднего. Опыт, происхождение и личное мастерство. Словом, других кандидатур такого же уровня просто не было. Даже гонористые казаки, с неохотой идущие под чужое командование, примечание. Справедливости ради стоит сказать, что причиной тому был не только гонор Посторонние нередко просто не знали всех сильных и слабых сторон казаков и могли использовать их в стиле «гвозди-микроскопом». Плюс в таких случаях временный командир мог решить поберечь свои полки и заткнуть опасное направление командировочными. Приняли его без малейших возражений. Он уже успел доказать, что всегда стремится придумать что-то, что максимально сбережет жизни подчиненных. Генштаб, составленный из десятка наиболее компетентных и авторитетных, к сожалению, это не всегда совпадало, офицеров принялся разрабатывать планы много планов если турки пойдут в вот то мы вот так а ежели они двинут так то мы вот так словом нормальный рабочий процесс достаточно привычный для пехоты но несколько непривычный для кавалерии командиров которой слишком много полагались не на расчет а на удаль если условленные точки сбора и грубые схемы они признавали то что то более подробное нет однако рюгину перечить не стали Слишком высок авторитет, положение. Теперь командиры полков и старшие офицеры заучивали основные варианты и получили несколько пакетов с планами действий в каждом конкретном случае. И нет, шпионов Владимир уже не боялся. Армейская разведка у турок в этой компании показала себя чем-то беззубым. Так что похитить планы или кого-то из полковников за 2-3 дня перед боем не смешно. С явными же предателями случилась эпидемия несчастных случаев. Пугачев валился на совещание к Миниху, как был, грязный, в одежде турецкого сепаха Часовых он миновал легко, потому как главнокомандующего охраняли проверенные ветераны, знавшие таких людей в лицо. «Турки пойдут двумя армиями, раздельно», — выпалил он. Рюгин неверяще уставился на улыбающегося разведчика, но видно было, что Емеля полностью уверен в своих данных, а это же короткий обмен взглядами с фельдмаршалом, и на их лица выползают хищные улыбки.